Древняя и новая Россия. «Жалею, что не имею права похвастаться перед тобою своей философической умеренностью. Не многие отказываются, от чего я отказался». Писано другу министру Дмитриеву 11 февраля 1811 года после очередной поездки в Тверь. Это особая любопытнейшая глава карамзинской биографии. лежащие несколько в стороне от нашего повествования, но нельзя обойти. Великая княгиня Екатерина Павловна приглашает один раз, другой, третий. Карамзин ездит женою, объяснив сестре царя, что они дали друг другу слово не расставаться пока живы. Однажды приезжает царь, великий князь Константин, просит читать. Историограф открывает тома о татарском нашествии, Дмитрий Донском, Читает час, другой, просят еще. Одно из чтений продолжается далеко за полночь. Слушают хорошо. Константин с солдатской прямотой после признается, что из всей российской истории теперь только и знает услышанное от Карамзина. Царь о своем. Сардинский посол и знаменитый публицист граф Жозеф де Местер записал недолго перед тем об Александре. К несчастью, его подданные гораздо охотнее порицают его, чем раскрывают ему глаза. По-видимому, это вот звук беседы посла с царем. Александр жаловался, колеблющийся между парадом и просвещением, между самодержавием и Конституцией, между союзниками вчерашними — Англия, Австрия, Пруссия — и новым другом Наполеоном, никогда не забывающий, какой ценой у 12 марта... В 1801 году он получил трон, до конца никому не доверяющий, никогда почти не улыбающийся, император мечтает о верных друзьях. Царь почувствовал стиль, тон историка, его вежливую независимость и бескорыстие. Особенно после того, как по заказу царской сестры Карамзин пишет совершенно особое сочинение, ради которого пришлось отложить XIV и XV века. Записка о древней и новой России, несколько десятков листов, взгляд историка древности на все, вплоть до сегодняшнего дня, один из первых, разумеется, секретнейших курсов российской истории политики от IX до XIX века, причем более всего, о последнем столетии, начиная с Петра Великого, то есть о том времени, куда Карамзин не чает дойти в своей истории, но в котором живет, который в нем и через него все время проецируются на рассказы о Баты и колете Взгляд прямой, резкий, откровенный. Эпиграф. Несть льсти в языце моем, нет лести. Петр нашел средство делать великое, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования. Главное обвинение историка в XVIII веке, Нарушены некоторые важные естественные пути, которыми прежде шел народ, двигалась русская история. Речь идет о повреждении нравов в России. Хотя Щербатовского потаенного памфлета историк, по-видимому, не знал. Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виню Петра. В допетровские времена от сахи до престола россияне, сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях, со времен Петровых высшей степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний. Однако ж должно согласиться, что мы с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданские, Историк вспоминает также многое как бы хорошо известное, но никогда не произносившееся, что при Петре тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском, пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного, что при Екатерине II нравы более развратились в палатах и хижинах, там, например, в двора, любострастного, здесь... От выгодного для казны умножения питейных домов, пример Анны или Советы, извиняет ли Екатерину, богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственное лицо красивое. Слабость тайная, есть только слабость, явно порог, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия. Как люди неразвратны развратны, но внутренне, не могут уважать развратных. Впрочем, здесь Карамзин уже почти мемуарист. Он ведь своими глазами видел, как сыновья бояр наших рассыпались по землям чужим, тратить деньги и время для приобретений французской или английской наружности. У нас были академия, высшее училище, народная школа, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархия. не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни. Все это для Карамзина не просто дурные или хорошие поступки, но вредные следствия Петровской системы, которые яснее открылись при сей государине Екатерине II. Затем на страницах записки «Вредное царствование Павла, пресеченное способом вредным». Наконец, современность, Александровское правление. Записка историческая становится все более политической. Чего хочу? С добрым намерением испытать великодушие Александра и сказать, что мне кажется справедливым и что некогда скажет история. Историк все время ссылается на историю, на времена своих первых томов. Но что же он советует царю, опираясь на опыт столетий? Не торопиться с конституционными реформами.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 которая прежде тебя существовала. Положим, что неволя крестьян и есть решительное зло, но ты будешь ответствовать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов. Карамзин не за освобождение крепостных, но за открытие школ, сначала просвещение, потом свобода. Если же крестьяне все-таки вскоре получат свободу, то и земледельцы не будут иметь земли, которая в чем не может быть и спора, есть собственность дворянская. Мы в XX веке еще можем спокойно исторически судить, а декабристы, они выступят на сцену всего через несколько лет, если бы они прочитали эти строки, то нашли бы крепкие слова в адрес их автора «невежда», «гасильник», «враг человечества» или что-либо в этом роде. Ведь фраза в скобках – Положим, что не воля решительное зло. Намекает, что еще и неизвестно, такое ли это зло — крепостное право. Но почему же не может быть спора, чья земля, если крестьяне ее обрабатывали веками под властью помещиков и тысячелетиями до всяких помещиков? И как не заметить, что страшные успехи пьянства вовсе не довод за сохранение рабства, а наоборот — что множество недостатков русской жизни, как раз следствие рабства, неестественной жизни миллионов людей. Карамзин же сам на соседних страницах дает резкую правдивую критику разных российских неустройств. И тут уж говорит смело, рискованно о главных действиях нынешнего правительства и неудачи их. Если прибавить к всему частые ошибки министров в мерах государственного блага, постановления о соли, о суконных фабриках, о прогоне скота, имевшие столь много вредных следствий, всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, взятка взяткобрательство капитана-исправников, председателей Палацких, вице-губернаторов, а более всего самих губернаторов — наконец, беспокойные виды будущего, внешней опасности, то удивительно ли, что общее мнение столь неблагоприятствует правительству? Внешней опасности, особенно болезненный для царя мотив, надлежало забыть Европу, проигранную нами в Аустерлице и Фридланде, надлежало думать единственно России, чтобы сохранить ее внутреннее благосостояние.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 всей внешней политики после Тильзитского мира. Собственно говоря, один из доводов историка против коренных реформ не единственный, но важный, что бонапарт у ворот, и нельзя при этих обстоятельствах менять систему, намек на Спиранского. Тут, конечно, был свой резон, но мы вовсе не собираемся защищать историографа только потому, что наш герой. Нелегко разглядывать прошедшее, Вот писатель, ученый, которого, кажется, хорошо понимаем, чувствуем. Он говорит, думает, умно, нравственно, нам созвучно. Только к нему привыкли, глядь, а он своевольничает. Он вдруг такой крепостник и консерватор, что нам обидно. Мы не ожидали, мы не понимаем, как согласуется любезное нам высокое благородство с такими отсталыми понятиями. «Согласуется». Во-первых, во всем искренность. Историк продолжает говорить и писать, что думает. Во-вторых, мы видим, как острейшая критика слева переходит направо и обратно. Царя призывают не ослаблять свою власть, не торопиться с Конституцией, но развивать просвещение в самом широком смысле этого слова, в рамках господствующей, естественной, по Карамзину, системы. Довод за естественность, сущности один, но сильный. Система существует уже много веков, и, стало быть, соответствует духу, уровню страны, народа. В один день не переменить, нужна длительная просветительская нравственная подготовка. Карамзин был не один. Он выступал от имени многих дворян, опасавшихся спиранских реформ. Его поддерживала царская сестра. Им, как известно, Удалось остановить план государственных преобразований, свалить Спиранского. Вопрос о самодержавии, крепостном праве откладывался на неопределенное время. Разумеется, мы не можем уверенно сказать, что было бы, если бы Спиранский взял тогда верх. Однако имеем право предполагать, что для страны это было бы хорошо, что глубоко продуманный, тщательно разработанный план — мог на много десятилетий ускорить российский прогресс, что серьезные реформы уже назрели и были бы естественными. «Вижу опасность, но еще не вижу погибели», — восклицает Карамзин. И не прав, не слышит голоса истории, старается даже его заглушить. Но он прав в том, что не столько сверху, реформами, законами движется страна, сколько снизу, естественным развитием, исторически сложившейся традиции успехами просвещения сам карамзин его книги его история были ведь частью этого просвещения ответом на понятую потребность расхождение со сперанским было в общем одно но существенное в сроках уже пора полагали реформисты еще рано сначала просветимся возражает карамзин и предостерегает царя критика справа Но разве царя вообще мыслимо критиковать? Нельзя ведь даже обращаться с вопросом без особого дозволения. Поэтому любая критика сама по себе, в некотором смысле, подрыв основ. Впрочем, Карамзин часто повторял и, наверное, даже при царе напомнил. Екатерина II любила, чтобы с ней говорили вольно. Александр I действительно сначала рассердился, попрощался холодно, Карамзин же отнесся к этому философически, как и тогда, когда узнал, что Александр успокоился, вернее, успокоен сестрой. Позже открылось, что царь уже в это время сам начинал побаиваться, не доверял Спиранскому, и слова Карамзина о преждевременности реформ отозвались. Аракчеевы радовались, а ведь историк не хотел аракчеевских темных сил. Дмитриевы заверяют «Я не фанатик и не плут», Он хотел просвещенного самодержавия, как лучшие формы в данное время, но не вообще. О том, какого будущего желал историк своей стране, еще скажем. Это очень любопытный сюжет. Царю тоже теперь кажется, что удастся и самодержавие соблюсти, и просвещение приобрести. Иллюзия историка, иллюзия или самобольщение монарха вдруг совпадают. И царь, может быть, открывает в Тверском собеседнике маркиза Позу, того подданного, который не порицает, но открывает глаза. Карамзина дважды приглашают в Петербург, намекают на министерские должности. Казалось бы, можно ли устоять, если веришь в эту систему, знаешь, как ей лучше развиваться? Вот случай провести теорию в практику, записку в политику — Вот соблазн — поэт, писатель, историк, диктующий царю. Соблазн, который не в девятнадцатом веке родился и не в том веке умрет. Карамзин дважды вежливо отказывается. Семья, еще одна дочь рождается и умирает, дети болеют, приходится ехать в нижегородское имение для защиты своих крестьян от местных властей, дело важного не сделал, а себе повредил. Одолевают исторические занятия, глаза слепнут, нет времени и сил. Однако царь предлагает и нечто необычайное — дружбу. Когда к Рамзину жалуют Владимира Третьей степени, он объясняет Дмитриеву. «Некогда сказала тебе в шутку, что не буду носить никаких орденских знаков, если бы мне и дали их. Теперь беру эти слова назад. Памятники дружества священны». «Царская дружба. Когда Спиранский в начале 1812-го свергнут, сослан историку, едва не сделано третье, настоящее предложение. Александр советуется с со Дмитриевым, можно ли употребить Карамзина к письмоводству. Решается вопрос о назначении его государственным секретарем или министром просвещения. «Карамзин, если бы мне предложили это место, я бы его взял». потому что отказываться было невозможно в тогдашних обстоятельствах. Я, разумеется, стал бы действовать энергически. Историку повезло, придворные внимательно следили за новым фаворитом, доносы голенищего Кутузова тоже не остались без употребления. И царь дал себе отговорить. Крамзинде не имеет государственного опыта, к тому же полного царского доверия еще не было. Историограф слишком своеобычен, и независим. Государственным секретарем назначен литературный противник историка, адмирал Шишков, Крамзин. Видно, проведению угодно было, чтобы все наши действия в ту эпоху были слабы и ничтожны, и чтобы мы спаслись только его силою. Екатерина Павловна хочет возместить ущерб и сделать Крамзина тверским губернатором. Тот отшучивается, или буду худым губернатором, или худым историком. Историк сохранил себя, устоял перед двором. Не себя к ним, но их к себе приноровил. Великий князь Константин однажды берется прямо передать письмо к Рамзина к Дмитриеву. Историограф вежливо, но твердо. На это есть почта. У него рождается дочь. Великая княгиня Екатерина Павловна предлагает себя заочно в крестной матери. Честь очень велика. Сотни лучших семейств не смели бы и мечтать. Однако Карамзин вежливо отклоняет. Заочные кристины только церемония для света. Члены царской фамилии хотят дружить, но историограф пишет, пусть другие забываются. Никакой фамильярности. Дистанция гарантирует большое почтение с обеих сторон. Узнав о честолюбии, известного своей бездарностью, графа Хвостова, Карамзин небрежно замечает, как счастливы люди — кои умеют быть столь суетными в пятьдесят лет. Позднее Екатерина Павловна удалится за границу, царь же больше предлагать не станет, и крамзину еще придется не раз задуматься, как это все отразится на судьбе его труда. Так или иначе, он извещает Дмитриева, что возвращается от настоящего к давно минувшему, от шумной существенности к безмолвным теням, которые некогда так же на земле Шумели.